Глава тридцать седьмая р э м а удивилась, когда я попросила отвезти меня в больничное крыло, но просьбу выполнила. Саманта лежала под белой простыней, огненные волосы разметались по подушке, синие от целебного зелья губы плотно сжаты. Никакой призрачной Саманты я не увидела. Я опустилась на край кровати и осторожно взяла ее за руку, холодная как камень. Она поправится? спросила я целительницу. Возможно, уклончиво ответила та. Надежда есть, ей можно чем-то помочь. Мы даем ей лекарства и поддерживаем тело силой, и она была хорошей целительницей, но не очень сильной. Я отметила про себя слово "была". Значит, даже если Надежда есть, то ее немного. Сэм, тебе лучше вернуться, сказала я ей. Нельзя, долго пребывать без тела становится так холодно и страшно. Она не слышит, сказала ц е л и т е л ь н и ц е и отошла. Саманта была рядом и смотрела на происходящее. Я в этом уверена. Когда ты очнешься, я дам тебе не работающий кристалл, а взамен возьму клятву, что ты не будешь использовать артефакты. Ты, конечно же, помнишь, как помогла мне восстановиться в башнях пепла. Скоро я тоже буду тебе читать, и ты не о т в е р т и ш ь с я от истории магии. Мне не удалось побыть с ней долго. Рема явилась и сказала, что Верховный м а г требует меня к себе срочно. Когда я пришла в его кабинет, Бальтазар Тосса заканчивал диктовать секретарю речь. И поскольку в о л ь н ы й город Фиренс изгнал всех магов, я, Бальтазар Тосса, Верховный м а г мировинги, отлучаю город Фиренс от магии. Отныне и впредь жители лишаются нашего покровительства и защиты. Скрепить документ золотой печатью, властно приказал он. Секретарь вышел почтительно затворив дверь. А, Мальта. Проходи. Как ты поживаешь, д и т я Тебе ничего не нужно? Благодарю, все хорошо у меня, все есть. Замечательно. Тогда приступим без промедления. Сейчас министр Шорл представит королеве бюджет. Я хочу удостовериться, что он учел все наши договоренности. Я почувствовала привычную силу. коснувшуюся меня и уже готовилась увидеть знакомую и наскучившую обстановку дворца королеву, у ног которой играет маленький этельред, но перед глазами возник туман странного красноватого оттенка. На небольшой поляне стояли два тролля и два человека в серых мантиях. Первый тролль был совсем старый, кожа на лице изрезана глубокими морщинами, волосы приобрели серебристый оттенок, глаза же были очень живые, взгляд колючий. Он был одет в оранжевое длинное одеяние, на шее очень много бус. Приглядевшись, я поняла, что бусы изготовлены из костей позвонков и зубов. Второй тролль и вовсе являл собой причудливую картину: длинные волосы, доходящие до поясницы, ярко-малинового цвета, бирюзовый халат, подпоясанный веревкой и посох, который венчал человеческий, а возможно и троллей череп. Маги выглядели совершенно обычными людьми. Из тех, чьи черты не задерживаются в памяти, говорили на т р о л л ь я м Мы обеспечим вам безопасный проход по землям Мировинги. и Так вы сохраните свои магические практики и жизни. Вы хотите, чтобы мы основали свои гнезда в Кальперги и и д о р и г о н е Да, подтвердил маг. И какая вам от этого польза? спросил длинноволосый тролль. Для чего магам помогать троллям? Мы воюем с вашим королем. Его враги наши друзья. Когда вы окрепнете, вы захотите вернуться на свои исконные земли. Мы знаем, как вы поклоняетесь своим горам и даже мхам. Маг говорил серьезно, не допуская тени улыбки. Мы поспособствуем вашему возвращению. Старый тролль о с к л а б и л с я демонстрируя острые желтые зубы. Хитрые человеческие колдунишки. Хотите, чтобы тролли дрались между собой и сделали всю грязную работу, а потом придете и добьете оставшихся? Человек в сером цинично усмехнулся, пропуская оскорбления мимо ушей. Или же в ближайшее время вам оскольникам придёт конец. Ваш король взялся за вас крепко, как мы слышали. В тролль Хетти нельзя лакомиться троллями. Он не наш король. С яростью в голосе произнёс старик. Кости его мерзких украшений звякнули. Мы, а р а й ш д а р не признаем его власть. Хорошо, легко согласился Мак. Значит, с вами разделается у з у р п а т о р если вам так легче? Он многозначительно замолчал, соединил пальцы в замок на уровне груди. Вся его поза говорила, что он готов ждать бесконечно. Мы принимаем ваше предложение. После минутного молчания сказал тролль с малиновыми волосами. Мы согласны пройти через Мировингию и укрыться в приграничных землях между Кальпергией и Доригоном. Мы занесем туда туман и будем держать в страхе окрестные деревни. Славно. Маги приглянулись. А мы приготовили вам припасы в знак дружбы и мира. Отобрали тех, в ком есть искра. Он протяжно свистнул. Еще несколько магов вывели на поляну связанных полутролей. Лица их были темными. о т в ъ е в ш е й с я угольной пыли. Крепкие ребята, недавно в шахтах. о п р о в е р г а я его слова, один из полукровок зашелся надсадным кашлем. Некудышные, сказал молодой тролль. Старик уже осматривал пленных н о з д р и г о т репетали. В глазах появилось предвкушение. Чтобы немного восполнить силы, подойдут. Мальта, ты меня слышишь? Голос верховного мага ворвался в видение, как гром во время грозы. Я вернулась. Дворец, кабинет с роскошной обстановкой, вид из окна на строящийся дом магии. Это была не королева. Нет, согласился Верховный Маг. Он выглядел таким спокойным. Канибалы, они пожирают себе подобных. т р о л л е й мягко сказал Бальтазар Тоса, т р о л л е й Мальта. Враги пожирают наших врагов. Лучше и быть не может. Но это же отвратительно. Да. А еще те несчастные, разве они заслуживают такой судьбы? Я говорила о полу троллях. Судьба задохнуться в шахтах или выблевать собственные легкие, отвердевшие от угольной пыли, не лучше. Сядь, дитя. Мы немного поговорим. Он рухнул в кресло, ноги не держали. Мир сложнее, чем кажется на первый взгляд. Ничего не делится на черное или белое. Приходится идти на сделки с врагом. с самыми омерзительными тварями, но цель оправдывает средства, мы не должны бояться испачкаться. Испачкаться. Я чувствовала себя так, как будто угодила в гребную яму и барахтаюсь в ней. А люди, жители деревень, кальперги и д о р и г о н а они же ни в чем не виноваты. Король Стефан наслал варваров на наших людей. Сколько магов и рыцарей погибло, чтобы дать им отпор? Он склонил голову, отдавая дань уважения павшим в бою. Король Стефан должен быть наказан. Мы должны мстить врагам и мстить жестоко. Понимаешь? Я молчала. Понимаешь? С нажимом повторил верховный маг. Да. Бальтазар Тоса сидел в бархатном кресле и решал с у д ь б ы людей, которых он глаза не видел. Для него деревни были лишь точками на карте. Люди. Ничего не значащие фигурки, которыми можно жертвовать в игре, обменивать и одним движением сбрасывать в могильные ямы. Король Стефан такой же. Он не понесет наказания. Он точно также сидит в своем замке. Гордость, т щ е с л а в и е жадность, глупость, жестокость этих мужчин топят земли в крови. Потом, наигравшись, они заключат мирный договор. Я потерла лоб. Не стоит жалеть врагов Мальта. Они этого недостойны. Если ты не можешь их уничтожить, то остается только один принцип: либо они у твоих ног, либо у горла. Как вы их разыскали? – спросила я. Было не просто, но тот маг в сером, который больше молчал, исключительный следопыт, он найдет любого, достанет из тьмы и з тумана, подозреваю даже из-за смертной черты. Пальтазартос улыбнулся, но я не оценила шутку. Я говорил тебе, Мальта, ты смотришь, но решение принимаю я. У тебя еще так мало опыта в выборе меньшего зла, твой неокрепший разум не может постичь сложных материй, предоставь все мне. Доверься. Верховный Мак узнал о каннибалах из моего видения. Значит, и на мне лежит ответственность. Пусть и невольно, но я запустила череду событий, которые приведут к боли и смертям. Мы вместе сотворим еще много дел. Сейчас ты расстроена, но поверь, вскоре ты начнешь понимать, что к чему. В конечном счете самое важное – это процветание нашей любимой мировинги. и Уходила я от верховного мага в глубокой задумчивости. Все-таки зло есть зло, как бы оно ни прикидывалось добром, в какие бы торжественные речи ни заворачивалось. Я не могла сидеть в комнате, мне не хватало воздуха, стены дворца давили. Сад с птицами в клетках казался маленьким и тесным, а запах цветов у д у ш л и в о сильным. Мне хотелось что-то сделать. Перед глазами стояли лица полу троллей, съевшиеся угольной пылью. Но нельзя повлиять. Хотя почему нельзя? Я могу поговорить с Йотуном. Кончики пальцев по х о л о д е л и я испытала ужас. Одно дело передать фразу Люка или даже рассказать Мацу обьянке, это мелкие проступки. Другое дело вмешаться в целую военную кампанию. Но мой неокрепший разум отказывался доверять, когда речь шла об откровенном злодеянии. Раз я не могу оставаться в стороне, раз я вижу все это, то могу хотя бы поступать по совести. Я сосредоточилась. Трактир был полон. Два мага, что вели переговоры с толи, р л я м сидели за столиком в углу и потягивали пиво из высоких глиняных кружек. У стойки стояла группа шахтеров, центральный стол занимала другая компания. Шумно что-то праздновали. Полукровок загоняют в проклятые норы, а эти лезут туда добровольно, сказал м а г и отвернулся от гуляк. Другой пожал плечами и ничего не ответил. Думаешь, наши новые друзья не приготовят нам сюрпризов, не предадут? Молчаливый мак взглянул на своего товарища, на его равнодушном лице не было и тени эмоций. Они нам не друзья, а значит, предать не могут, могут напасть, попытаться сожрать, но не предать. Я всеми силами старалась понять, где находится трактир. Добротные дубовые скамьи и стулья, полы посыпанные песком, ряды глиняных кувшинов. Девица в чепце, сером суконном платье и пышном крахмальном переднике ловко управлялась сразу с шестью кружками. Она грохнула донышками о стол, пена плеснулась, чем вызвало громкие радостные крики. Шахтер свпал о й грудью и длинными жилистыми руками подхватил кружку, которая оказалась слишком велика для него. Ну, парни, за нашу м а т ь его родную штольню, лучшую дыру во всем Квиларе. Он приник к кружке, кадык на т о щ е й ш е е задергался, а потом шахтер затянул. Горы грызу, с к а й л о м я в руках. Смена длинна, побери ее прах. Упасть и не встать. Пора отдыхать, но старший кричит: "Копай твою мать!" Шахтеры отбивали ритм кулаками по с т о л у Квилар. Узнать название места, где проходили переговоры, оказалось проще, чем пробелы й замок. Нужно доверять своей магии, раз она дает столь откровенный знак. Я глубоко вздохнула. Теперь нужно решиться. У меня есть з а к л и н а н и е Да и без него я могу увидеть Йотуна. Сомнение, оно мучает. Измена, вот как это называется, твердил трусливый голосок. Подчиниться и все будет хорошо. Верховный м а г мудрый и опытный человек. Это ты рассказала ему про каннибалов. Теперь р а с х л е б ы в а й Никто не может снять ответственность, кроме тебя самой. Что эти монстры натворят в Кальперги? Давай же Мальта. Крошечное напряжение силы, ты расскажешь т р о л л ь ему колдуну про то, где прячутся враги его короля. От волнения я задержала дыхание. Я впервые видела Йоту на бездлинного черного о д е я н и я Он был облачен в легкий доспех и мастерски сражался с другим троллем. Двигался легко. Я даже залюбовалась этой опасной мужественной грацией. Его противник был массивнее, с синими волосами и лицом темным от татуировок. тое дело давал указания плечо блокируй пропустил я поняла что бой тренировочный зал был полон о а р у ж е всех мыслимых формы размеров от миниатюрных до огромных на стойках были расставлены мечи ножи щиты и копья висели крючья на веревках палцы и молоты топоры Йотун заметил мое присутствие почти сразу перерыв мастер вы не оставите меня ненадолго Тролли коротко поклонились друг другу. А ты не совсем растерял форму за своими книгами. Йотун коротко улыбнулся. Когда другой тролль вышел, он обратился ко мне. Долго же ты собиралась, Мальта. Послушай, сказала я ему, я знаю, где прячутся каннибалы. Он явно удивился. Место называется Квилар. Хм, сказал Йотун. Он взял т р я п и ц у И протер лезвием е ч а которым сражался, клинок опасно блеснул. После этого тролль положил меч на рогатую подставку. И вот он стоял боком, я могла рассмотреть его острую скулу и профиль с длинным носом. Удивительно, что в нем эти черты были гармоничны. У меня было видение: я видела двух троллей. Один был с длинными малиновыми волосами и посохом с черепом, другой старик, увешанный бусами. Мне удалось захватить его внимание. Они. Хотят заключить с магами союз, чтобы скрыться от вашего короля в Кальпергии. Неожиданно. Я поколебалась сказать или не сказать про полукровок. Для своих ритуалов они получили пятерых полутролей, что работали в шахте. Черные глаза Йотунаг н е в н о блеснули. Почему ты решила рассказать мне, обарайшдар? А кому еще? Задала я резонный вопрос. Я могу говорить только с тобой. И чего ты ждешь от меня? Я растерялась. Нужно принять меры. А вдруг это ловушка? Тут меня охватило отчаяние. Они все так привыкли колжи, что любая правда кажется изощренным коварством. Я передала видение. Если колдун сглупит? Нет. Думаю, он как и матц посомневается, но решит проверить. Кажется, я начинаю понимать, как мыслят маги. Квилар, повторила я. Поступай, как знаешь. Подожди. Не уходи, нам нужно еще обсудить наше дело. Но я не могла удержаться. Слишком много видений подряд, слишком большое напряжение, слишком много ответственных решений. Ты не произнесла мое заклинание. В следующий раз используй. Окончание фразы я не услышала. Очнувшись среди поющих птиц и благоухающих цветов, я легла, подложив ладони под голову и заснула. Меня разбудила Ремма. Вот ты где, Мальта. Ты заставила нас поволноваться. Уже стемнело, на небе з а ж г л и с ь звезды. Да ты совсем продрогла. Идем со мной скорей. Выходит, я проспала большую часть дня, но отдохнувшей себя совершенно не чувствовала. Все еще сонная, я последовала за ней. Тебе нужно переодеться. Небрежно бросила Ремма. Но пришли мы не в мою комнату. Я удивленно разглядывала незнакомое пространство. Бледнофиолетовый шелк на стенах, мягкие пуфы и кушетки, ковер с пушистым ворсом, делающим шаги бесшумными. Большое зеркало, а рядом с ним висело а л о е п л а т ь е Чья это комната? Почему мы пришли сюда? Присядь. Рема указала на один из пуфов. Мальта, я так тобой горжусь. Верховный маг весьма доволен твоей магией. И н а с т о р о ж и л а с ь Он решил возвысить тебя сегодня. Он разделит с тобой свою силу. Он так давно никому не оказывал столь высокой чести. Рема улыбнулась. Я помогу тебе подготовиться.